Всяк, кто в сердце знак рассудка начертал, В жизни ни минуточки зря не расточал, Богу ли он молился громогласно вопия? Чарку ли он в руке успокойный сжимал?